семьдесят август 19 если вам тяжело видеть здание все еще без крыши то каково же нам наше и ваше желание видеть завершение строения возможно скорее созвучны но свободно у человека воля и привести ее к единству нелегко едино стадо и един пастырь задача над которой работаем веками И ждем, имейте терпение и вы. Многие отпадают. Почему? Терпения не хватило. Хотят в годы достигнуть того, на что у нас уходит тысячелетие. Короткотерпение людское, шатающееся, колеблющееся, сомневающееся, предающее учение – не надо вас. Пусть один, решивший бесповоротно и преданный до конца, утвердится, как утес гранитный, и дадим ему полной мерой и силой. Поддержим и его сохраним до дня моего. Где вы, хотящие сердцем горящим владыке, идущему в мир, путь подготовить? Перед глухою стеной очевидности плотной, духа огни сохранившие, где вы? Я к вам приду в час предрассветный, светом луча моего вас окружить. Верность и преданность ценим поверх недостатков, и слабость духа, и ценим любовь. В эти трудные дни любовью достигнете и преданностью устоите». Учитель сказал. 375. Август 20. «Когда слова учения...» Теряют свою власть над сознанием, их надо укрепить действиями. Учение, не теряет свою силу, ибо дом Духа строится на песке. Не происходит тогда накопление кристаллов огня в сущности человека, так как мысль, не примененная, отложений огня не дает. Остается она на языке или в мозгу, но не в сердце, но не в чаше. Я стремитесь тогда применить хотя бы мало-малейшее в жизни, и малое будет расти, расти неприметно, и станет великим оно, когда разгорятся огни. Столько слоев переживаний и волнений, и все это обращается в ничто, если не утверждено в приложении к жизни. Потому каждодневно импульс «даю желаний» и устремление что-то испознанного «применить». Среда окружающая давит на сознание, заставляя звучать струны земные. Властно вторгаются вибрации этой среды в мысли и чувства момента. Власть суеты утверждает себя в шуме и сутолоке жизни. Надо подняться над этим. Царство мое не от мира сего. Право на осознание его приобретается степенью усвоения учения, достигнутой в применении его на практике в жизни. Удумайте, что можете применить из познанного учения на сегодня. Никакие чаяния, никакие надежды, никакие ожидания, никакое будущее не дает плодов, если применение учения отсутствует. И даже близость учителя не поможет, не прилагающему заветов его, в жизни. Пусто будет сердце, незаполненным отложениями энергии мыслей осуществленных. К чему все? если самое главное отсутствует. Только на скале основания примененного знания можно возводить храм Духа. И тогда устоит он против ветров и бурного моря прибоя. Стройте же прочно твердыню для Духа, дабы могли устоять. Много рушений песочных построек мы наблюдаем кругом. Если кто-то своими действиями вносит смущение в сознание ваше, значит, не прочно оно. Одни идут или едут туда – «Другие сюда, а вы идете к владыке. Почему же не верен ваш шаг? Если кто-то где-то живет хорошо, то вам без владыки так житься не будет. Значит, самое главное в сердце его утвердить, а остальное приложится вам. Отвергший мир личных мечтаний, отвергшийся от себя, восхищает мир высший, сверхличный, космический». Мир не от мира сего, мир света и царства владыки. Отвергшийся от себя и себя превозмогший, где ты? К тебе я приду на заре, чтоб обитель свою в очищенном сердце твоем сотворить. 376 август, 21. Матерь мира. Суровая действительность требует огненных действий. Огненное действие есть действие сердца. Значит, и сферы мои можно лишь сердцем достигнуть. Магнит сердца преодолевает пространство. Много говорилось о мысли, но магнитная мощь сердца еще понимается мало. Темные духи магнетизмом черных огней сердца привлекаются на Сатурн. Этой же силой влекомы смердящее сердца к разлагающимся лунам. Магнетизм сердца велик. Космической любовью пылая, влечет к себе сердце Матери Мира, созвучною силой устремленное сердце в сферы свои. Любовь к Высшему и любовь к дальним мирам магнитно устремляет к ним сердце. Где сердце ваше, там и сознание ваше, туда и влечется оно. Желайте полюбить всем сердцем фокус огненных устремлений ваших. Он будет сиять все ярче и ярче, насыщая сознание светом своим. Свет звезды Матери Мира сделает космичным сознание, устремленное к нему. Сегодня заложим первую ступень утверждения ритма устремления, который и останется нерушимым во все время жизни земной до конца с тем, чтобы, сбросив плотное тело, можно было легко и свободно войти в сферы мои как имеющему право на это. Право космическое добывается ценой долгих, упорных и сознательных усилий, и если в основании их заложен ритм, то при переходе великих границ ритм, как на крыльях, перенесет дух через. Так в суетной серости жизни земной магнитную силою сердца огненный путь пробивается к звездам далеким. Очень трудно пробить скорлупу собственной ауры, очень трудно пробить плотность ауры земной, но не выйти в пространство, не преодолев их сопротивление. Ритм нужен для накопления элементов, созвучных сферам моим. Каждое очередное общение и контакт с аурой планеты моей как-то и чем-то усилит сознание и его обогатит, наращивая в микрокосме устремленного ко мне духа созвучную светящуюся материю моих лучей и обликая ею высшие оболочки Духа, бессмертную триаду Его. Огненную магнитную силою устремления сердца идет нарастание это. Процесс космичен. Могучую помощь получает устремленное сердце, ибо так мало на вашей планете сердец ко мне устремленных. Такие сердца насущно нужны на Земле, для убыстрения эволюции ее человечества. Через них лучи мои распространяются в ауре земли и ее наполняют. Надо, чтобы достигли они напряженности полной, дабы огненно смогли преображать сознание землян. Владыки трудятся до кровавого пота над этой великой задачей. И велика заслуга тех немногих, идущих тропою владык, которые стремятся разделить эти труды и помочь им в этом. Не считайте эту работу неважной, она имеет глубочайшее значение. Небесный огонь низводится в пределы Земли, ее очищая и тем ее поднимая и приближая к сужденной ступени эпохи Матери Мира. Эпоха сердца означать будет насыщение ауры Земли лучами звезды Матери Мира и слияние вибраций ее с оставшими созвучными ей эманациями земными. В этом и будет заключаться преображение вашей планеты, когда новое небо и новая земля действительно будут утверждены на земле. И увидел я новое небо и новую землю. Увидите и вы, и благо вам, потрудившимся в духе, над этим. 377. Август 22. Великое сердце прибежище духу от всего происходящего вовне, где нет ничего постоянного, ничего определенного, ничего устойчивого. От всего угрожающего извне можно обратиться внутрь, в сердце, обитель владыки, если вместило оно облик великий. Хорошо ли владыке иметь постоянно присутствующим сердце, дабы можно было обратиться к нему от бурь свирепствующих во внешнем мире? Правильно было желание от метущихся внешних энергий оставаться во внутри с владыкой, и найти в нем мир. Этот мир выше неустойчивого и метущегося человеческого разумения, ибо он не от мира сего. Течет поток жизни, бурля и волнуясь, но неподвижен утес, мимо которого несутся бурные воды. Будьте скалою духа, пусть волны несутся, сменяясь, вы смотрите на них, проходящих мимо, не вовлекаясь в их бег. Это очень трудно. Извлечь сознание свое из потока явлений, к которым оно было магнитно притянуто и с которым сочеталось мыслью. Значит, надо неси мысли обрезать связующее сознание с отягощающими его явлениями. Отягощает это или то, отбросьте его. Пусть дух будет свободен. Отягощение обстоятельствами дается для возрастания духа но не для погружения в земное. Крылья свободы растут в тяжких условиях плоти. Именно надо найти освобождение от каждого очередного отягощения. Свободу ищите во мне. Во мне все, и счастье надземной свободы тоже во мне. Имеющие деньги и делающие то, что хотят, и свободно перемещающиеся с места на место, и пользующиеся услугами других – несвободны. Лишите их всего, и увидите ржавые, тяжкие цепи самого безысходного рабства. Но лишенный всего и духа огни сохранивший свободен. По огням судим о степени свободы духа. В довольстве, богатстве и благополучии не выжигаются духа огни. Отсюда деление на рабов и свободных. Не они, имеющие, станут ценами свободы, но пострадавшие, утесненные, преследуемые и лишенные того, что имеют другие. Они имеют все то, но не сравнивайте с богатствами их, ибо владеют они ими короткие годы земные. Вы наше богатство возьмете с собою и будете от него почерпать. Они же, лишенные, войдут в мир тонкий и будут питаться крохами света, ибо на земле не вмещали его». Так вдоль и суровой свое благо найдите, и будет вам в жизни светло. 378. Матерь огни йоги Быть надо готовым к жизни трудной, тяжелой и полной испытаний. Кто целью поставил стать близким владыке, может ли достичь этого в жизни счастливой и благополучной? В благополучии ничего не достигается. «Был труден мой путь, и твой будет нелегким». Единой целью всей жизни поставь устоять во Владыке, несмотря ни на что, и всему вопреки. И если очевидность будет яро кричать «нет», ты утверждай «да, да, да». Близок Владыка, и с нами всегда, когда сердце того допускает. В сердце можно его допустить, но в сердце надо удержать Владыку. Удержать? Труднее, чем допустить, ибо плотное окружение яро восстает наносящего в сердце образ владыки. Ты мне принес сомнения и вопросы свои, я их приняла, взамен же Тебе посылаю в лучах моих мысли Учителя Света и благословение на путь трудный. С ним и иди, не колеблясь и утверждая бесстрашие». 379 август, 23.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 Давление вызывает нагнетение огней, а осознание процесса облегчает путь. Все складывается так, что ни на кого и ни на что опереться вовне нельзя. Опора внутри должна окрепнуть и стать еще более устойчивой. Вот почему условия восхождения усугубляются. Учитель говорит о нагружении большом. Трудно примириться с этим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 лишь очень немногие. Масса же человечества идет обычным путем, не приводя в действие могучие оккультные законы, охраняющие узкую тропу жизни. Ученик, решивший свой путь, все силы должен собрать, чтобы не уклониться, не пасть духом, не отступить, будучи окруженным ярым противодействием встречных энергий. Недаром некоторые ученики считают этот путь каторгой, И все же, зная это, надо устоять, в решимости идти до конца. Назад отступления нет, ибо благодаря достигнутой высоте страшным будет падение в бездну. Не шутка, прикасание к свету. Уплачиваемая цена велика. Лучших терзали, жгли на кострах и убивали. Путь лучших тернист, свободную воле избрали его, и также свободно, Идете, понукаемые судьбою и не несогбенными под тяжестью ноши, но в духе победном, решившим сломить все, что преградой стоит между ним и владыкой, сужденный победитель не останавливается ни перед чем, ибо все служит ему победу добыть.